Глава четырнадцатая. Несмотря на страх, мне было очень любопытно, но когда я оказалась на пляже, испытала разочарование, не увидев ночного змея. В солнечных лучах пляж выглядел совсем по-другому, и ничего мистического в нем не было. Лишь темные скалы, окружающие его, немного давили своей тяжелой мрачностью. Они были похожи на каменных стражей, застывших на своем вечном посту. Я почти вернулась к началу дорожки, когда заметила нечто похожее на расщелину в скале. Но даже не это привлекло моё внимание, а узкий кровавый след, тянувшийся по песку и терявшийся в темноте. Моё сердце снова застучало с невероятной силой, а в голове сразу же появились жуткие картинки. А если змей напал на кого-то? Тащила кровавленное тело, чтобы сожрать в своём логове. Дрожа от волнения, я подошла ближе и прислушалась. Ничего. Из расщелины веяло прохладой и доносился слабый запах водорослей. Меня раздирали сомнения: идти или лучше не рисковать. Но змей не был агрессивным. Он ведь позволил мне уйти. Я сделала еще несколько шагов и сразу же наткнулась на змеиный хвост, на котором тускло поблескивали капли крови. Похоже, змей ни на кого не нападал. Он сам был ранен. Мысленно спрашивая себя, зачем мне это, я пошла вдоль этого огромного хвоста и вскоре добралась до не менее огромной головы. «Ты жив?» — прошептала я. И, легко коснувшись гладкого тела, отскочила, когда рептилия открыла глаза. «О-о-о!» В этих больших желтых глазах, которые всегда олицетворяли змеиное коварство, плескались боль и вселенская грусть. Моё сердце сжалось от жалости, и я снова приблизилась к нему. «Чем помочь тебе?» Его тело зашевелилось, и моим глазам предстала глубокая рана, разорвавшая нежную плоть брюха. «Ох!» — выдохнула я и растерянно присела. «А что же делать? Я не врач». Змей опустил голову на пол пещеры и прикрыл глаза. А я принялась лихорадочно думать. Как же помочь ему? Нужно что-то придумать и как можно быстрее. Полежи пока, я скоро вернусь. Горячо заверила я рептилию и помчалась обратно, перебирая в голове все способы помощи. Где в этом мраморном мавзолее аптечка? Как раздобыть ее? Рыскать по дому тоже не вариант. Меня тут же запрут. Оказавшись на лоджии, я еле успела спрятаться, когда на ней появились две служанки. Они протерли стол, стулья, вытряхнули пыль с покрывала, наброшенного на диван, разложили фрукты в вазе и лишь потом убрались во своей асе. Раздраженно шепча себе под нос проклятие, я бросилась в свою комнату и обыскав все ящики у стола, опустилась на пол. Ничего нет. Идея пришла неожиданно, и я даже не успела испугаться этого скоропалительного замысла. А что? Это как раз выход. Снова вскочив на ноги, я схватила графин с водой и бахнула его об пол. Выбрав самый острый осколок, я полоснула себя по ноге чуть выше пятки и совершенно искренне завопила от боли. Закусив губу, я допрыгала до дверей и закричала: «Помогите, я поранилась!» Орать пришлось недолго. Через минуту в начале коридора показалась служанка и, увидев мою ногу, из которой хлестала кровь, Что-то испуганно залипетала и помчалась прочь, размахивая руками. Надеюсь, ты вернешься, прошептала я и поскакала к ванной комнате, чтобы завернуть свою ногу в полотенце. Служанка вернулась в волочас с собой большой аптечку, в которой оказался и спирт, и мази, и еще много какого добра. Присев на пол, женщина промыла мне ногу и начала обрабатывать рану. а я, воспользовавшись моментом, воровала из аптечки лекарства и прятала их под одеяло. Наложив повязку, женщина возмущенно покачала головой и, махнув рукой, показывая, чтобы я ложилась, ушла. Минут десять я пролежала точно, а потом, завернув наворованное в наволочку, похромала на лоджию, постоянно оглядываясь, прислушиваясь и морщась от боли. Спускаться вниз к пляжу было еще мучительнее, но я мужественно терпела, и вскоре снова оказалась в пещере. Змеи лежал на том же месте, и как только я приблизилась, медленно открыл глаза. Позволь мне помочь, мягко попросила я. Я не сделаю тебе больно. Он позволил. Обработав рану забитую песком, я залила ее перекисью и заложила туда мазь с антибиотиком. Предполагая, что она должна помочь и ему тоже, живой ведь, заклеив все это пластырем, я на секунду присела рядом и прошептала: "Мне нужно идти. Тебе скоро станет легче, только постарайся не двигаться." Змей снова взглянул на меня полными муки глазами и легко коснулся языком моей раненной ноги, будто благодаря за помощь. Я постараюсь прийти завтра, пообещала я и отправилась в обратный путь. чувствуя, как нога болит ещё сильнее. Видимо, поранила я её намного глубже, чем собиралась. Сегодня мне везло неимоверно, и я спокойно вернулась обратно, радуясь, что у меня появилась своя маленькая тайна. Но всё же беспокойство не покидало меня. Вдруг кто-то узнает о ней, и моим прогулкам придёт конец. Взглянув на часы, я расчесалась, привела в порядок одежду, И выглянув из комнаты, закричала: "Эй, эй! Это было немного некрасиво и совсем невежливо, но я не знала, как обращаться к молчаливым женщинам, и решила, что никто не обидится. Вряд ли здесь с ними особо нежничали. Служанка появилась незамедлительно, и по ее лицу я поняла, что надоела ей до чертиков, и, возможно, она давно послала бы меня подальше, но увы. Отведите меня к девочке. попросила я и грозно добавила. «Господин позволил мне». Она посмотрела на мою ногу, и я быстро заверила ее. «Все в порядке. Я хорошо себя чувствую». Нога, конечно, болела, но мне очень хотелось увидеть Котю. Девочка обрадовалась мне, и я обратила внимание, что она стала какой-то живой, что ли, с румянцем на щечках и блеском в озорных глазах. Какие разительные перемены. Интересно, с чем это связано? Когда придет мама? Она залезла ко мне на коленки и обняла за шею. Я соскучилась о ее все нет и нет. Что я могла сказать ей? Мама немного заболела, ответила я первое, что пришло в голову. Она лечится у доктора. А потом она придет? Котя заглянула мне в глаза. Когда поправится? Я кивнула и улыбнулась ей, бедная тетя. У тебя новые игрушки? Я только сейчас заметила, как изменилась ее комната. Теперь она стала похожа на спальню маленькой принцессы. Вот это да, целое богатство. Это мне волшебник купил. Радостно сообщила Коте, моментально позабыв о своих горестях. Давай, я тебе все покажу. Когда за мной пришла служанка, я совершенно забыла, где нахожусь, играя с девочкой во все игры, которые она предлагала. Мне было весело и спокойно, несмотря на то, что нога болела всё сильней. Но я старалась не обращать на это внимания. Подумаешь, обычный порез. Сколько их было в детстве и не счесть. Стоило только сходить на городской пляж. — Ты уже уходишь? — Котя расстроилась, завидев служанку. — Но почему... Я приду завтра. Я поцеловала ее в щечку. Не успеешь соскучиться. Мы пойдем на море. Не знаю. Я сомневалась, что это возможно. Если волшебник разрешит, да? Она оказалась очень проницательной для маленького ребенка. Я попрошу его. В комнату вошла еще одна служанка, и я узнала в ней ту, которую я защитила от дива. Женщина улыбнулась мне быстрой улыбкой, и я поняла, что хоть один человек в этом дворце чувствует ко мне не только раздражение. Это было приятно. Ближе к вечеру меня стало зно бить, а нога вспухлая и размотав бинт, я ужаснулась. Рано воспалилась и было такое ощущение, будто она пульсирует. Мне еще заражение крови не хватало. Явила служанка, но с нее не было столика с едой, как обычно, и я заподозрила неладное. Неужели меня хотят отвести к диву? Так и случилось. Женщина указала мне на дверь, и я с трудом встала, ощутив легкое головокружение. Она заметила моё состояние и заставила сесть на кровать, чтобы осмотреть рану. Увиденное её явно раздосадовало, и она куда-то умчалась, недовольно поджав губы.